Глава 15. О событии, познакомившем двух героев этого повествования. Утро 22 декабря 1974 года, самого короткого дня в году, было холодным, промозглым, тяжёлым. И это, пожалуй, всё, что запомнил художник Каминка. Вроде были ещё слабо освещённые тусклыми фонарями милицейские пикеты и какие-то подозрительные типы, заглядывавшие в закутанные лица прохожих, но главное холод, жадно цепко пробирающийся сквозь пальто под шарф к нагретому в метро телу. Вечером ему позвонил Овчинников и обычным своим ровным, глубоким, ласковым баском спросил, не найдётся ли у него работы величиной в пол листа, чтобы заполнить одну из образовавшихся дыр, поскольку в последнюю минуту четверо сняли свои работы с экспозиции. Никто их тогда не осудил, да и впоследствии упрёков никто не высказывал. Каждому было ясно, что несмотря на полученное разрешение, участники переходят грань дозволенного и находятся в прямой конфронтации с властью. И всё же, насколько хорошо отдавали себя отчёт эти 52 человека в том, что именно они затеяли и каковы могут быть последствия их не вполне заурядного поступка. Мы затрудняемся ответить на этот вопрос. Такие люди, как овчинников Рухин, жарких Камов, скорее всего, понимали, на что идут, но многие были попросту подхвачены общей волной энтузиазма, жажды действия. Среди причин, приведших художника Каменку в лагерь диссидентов, или как сами себя называли эти люди нонконформистов, кроме всех очевидно понятных, ранее отмеченных нами причин, была глубоко укоренившаяся в нём черта страх быть принятым за труса. Этот страх пересиливал в нём чувство любой опасности, заставлял, несмотря на боязнь высоты, прыгать с парашютом Затем уже в Израиле добиваться перевода в боевые части. Но кроме этого страха, был ещё кое-что. Последствия своего поступка он представлял не конкретно, а абстрактно, приблизительно так же, как понимает то, что смертен, совершенно не представлял себе, что это возможно в действительности. Его знание было знанием умозрительным, а не ужасом, испытываемым каждой клеточкой организма при осознании неизбежности конца. Он не нюхал параши, ему не ломали пальцы, не били сапогами по яйцам, и знание о том, что ему грозит, сводилось к привычному российскому не зарекаться от тюрьмы, а возможность ареста и лагерь представлялись такой же неприятной, но реальной возможностью, как заболевание гриппом, гонореей, дизентерией, то есть было вполне ожидаемым поворотом событий, частью повседневной жизни и не более того. Угроза была одновременно и чем-то ожидаемым, и чем-то нереальным. Но ощущения удушья, безнадежности, унизительности существования и отвращения были такими же конкретными, как эта бесконечная черная мгла, ледяной туман, скрипящий под ногами снег, и он был готов на все, чтобы от них избавиться. Впрочем, в то раннее зимнее утро – Труся по тёмному, заснеженному проспекту от метро к дому культуры имени Газа каминка ни о чём таком не думал. Он был счастлив, тем особым счастьем, которое не сходит на изгоя, одиночку, внезапно обретшего товарищей, счастьем блудного сына, вернувшегося домой. Он был частью общего прекрасного, светлого дела. Он, мальчишка Художник Каменка оказался самым младшим из участников выставки, приобщился к миру, о котором мог только мечтать, о котором читал в книгах, миру настоящих художников, несгибаемых борцов, таких как Ван Гог, Гаген, Сюра, Писсаро и тех, кто подхватил их знамя. Юра Дешленко, человек не знающий, что такое компромисс ни в искусстве, ни в жизни, Благородный рыцарь Юра Жарких, умница Володя Овчинников, легендарный Орефьев, загадочный Рохлин, насмешливый Гаврильчик, нежный Устюгов, Басин, Иванов, Горюнов. Какие имена! Какие люди!» Каминка повернул за угол и неожиданно увидел длинную, окутанную светящимся в слабом свете фонарей паром дыхания, уходящую во тьму и... в недалеко стоящему зданию ДК линию людей очередь не двигалась, но шевелилась люди притоптывали, подпрыгивали, хлопали себя по тулупам, мороз был за минус 20 сотни, нет, тысячи людей терпеливо ждали, когда же откроется выставка художника Каменко медленно шёл вдоль очереди, заглядывая в лица людей, готовых мёрзнуть часами. Только для того, чтобы увидеть работы его друзей и его Саши Каминке работы. Куда лезешь, не видишь, закрыто, буркнул милиционер. Откроют через 2 часа. Художник Каминка показал ему значок участника, выданный вчера. Милиционер, молодой парнишка с красным лицом, наклонился к значку. Проходи. Он отодвинул барьер и похлопал себя по щекам. Иди уже. Художник Каменка поднялся по ступеням, оглянулся на уходящую во тьму бесконечную очередь, стряхнул с воротника и шапки снег и вошёл внутрь. А, Каменка, улыбнулся ему Овчинников, как всегда спокойный и красивый в костюме, пригалстыке. Принёс? Отлично. Повесь её на щит в центре рядом с Ведерманом. Через полчаса все были в сборе. Художники еще и еще раз придирчиво разглядывали экспозицию, напряженно шутили, курили. Внезапно по репродуктору передали сообщение всем участникам немедленно собраться в кабинете директора. Переглядываясь, что они там задумали, неужели запретят, участники молча потянулись на третий этаж. В кабинете за столом директора сидел довольно симпатичный и моложавый, начинающий полнеть ржеватый шатен выше среднего роста. Когда все собрались, он встал, подтянул галстук и застегнул пиджак. Здравствуйте, товарищи художники. Меня зовут Николай Николаевич. Я в некотором роде, он улыбнулся и развёл руки, куратор вашей выставки. Отвечаю за порядок, за то, чтобы всё прошло тихо, мирно, без лишних эксцессов и провокаций. Думается, и вы заинтересованы в этом не меньше нас. Народу ожидается много. сами видели. Поэтому, чтобы не было тут ходынки, пускать будем на полчаса порциями по 550-600 человек. А уж освобождать залы, друзья мои, во избежание опять же провокаций и нежелательных эксцессов, придётся вам самим. Мы это согласовали с начальством, так что решение это окончательное. Разрешите мне сразу честно и откровенно предупредить. Возникновение малейших беспорядков Приведет к немедленному закрытию выставки. Свободны. — А кто этот мужик? — спросил Каминка Леша Бурундукова, всегда хорошо обо всем информированного. — Куратор-то наш? — усмехнулся Бурундуков. — Гэбуха, полковник. — Не может быть, — усомнился Каминка. — Молот он для полковника. — Ну, может, подполковник, — согласился Бурундуков, — но важная птица. А так не скажешь, даже симпатичный мужик удивился каминка. Они там все симпатичные, сказал Бурундуков, пока яйца в дверях не начинаю щемить. На это каминке возразить было нечего, и пока он искал слова, им крикнули поспешить вниз, в вестибюль для коллективного снимка. До открытия выставки оставалось 10 минут, когда фотограф Гена Приходько нажал на кнопку спуска. Через 4 дня сразу после закрытия выставки Гена нажал на спуск второй раз. Сегодня, почитай через полвека, их интересно сравнивать эти два снимка. Напряжённые лица, развёрнутые плечи, крепко упёртые в пол ноги на первом, всё говорит о готовности до последнего стоять на своём. И весёлые, счастливые, умытые радостью, смеющиеся лица на втором. а в промежутке между ними четыре дня эйфории, четыре дня бесконечного праздника, четыре дня свободы. Через 30 лет на официальном фестивале, устроенном в честь юбилея этой нонконформистской выставки, будет сказано много громких слов о том, что это было событие историческое, что с него начался крах советской власти, простительные, хотя и безвкусные преувеличения. Конечно же, в лучшем случае эта выставка послужила причиной появления крохотной, незначительной трещинки в монолите советской власти. Что до историчности этого события, то несмотря на известную справедливость утверждения, в конце концов, она действительно была первой свободной выставкой в СССР, начиная с 1929 года. Её значимость преувеличивать не стоит. до по-настоящему исторического ему далеко. Важно совсем другое. За эти 4 дня в большинстве, если не во всех участниках, людях разных, порой не очень талантливых, порой не очень умных, иной раз не очень порядочных, не бух весь каких симпатичных со всякими не самыми приятными чертами характера и не самыми хорошими свойствами прорвалось из тенеков души и глубин сердца всё лучшее, что может быть в человеке. Их победа была временной. Власть быстро возьмёт реванш. Кого-то погонит с работы, кого-то арестуют, кто-то погибнет, кто-то уедет и сгинет за границей, кто-то наложит на себя руки, кто-то в новой России превратится в подобие тех, против кого выступал, а кому-то судьба улыбнётся. У большинства ожидания не сбудутся, надежды не воплотятся, но разве не обще это для всех человек участь? Всё будет по-разному, и всё будет как у всех. Но сейчас, в секунду, когда палец фотографа Евгения Приходько замер над кнопкой спуска, они ещё ничего этого не знают и прекрасны, беззаботны, счастливы и удивительно красивы их лица. На этом мы закончим говорить о выставке в ДК имени И. Газа Замёрзший Ленинград 1974 года. О ней и без нас достаточно написано, и те, кто хочет ознакомиться с историей тех давнишних дней, без труда могут это сделать, обратившись хотя бы к фундаментальному исследованию Басина Газаневщина. Нам же эта выставка важна тем, что именно на ней пересеклись пути художников Камова и Каминки. Потому что художник Каминка в художнике Камове узрел земное воплощение идеала человека и художника, удивляться не приходится. Во-первых, как мы уже упоминали, Каминка, будучи натурой романтической и даже восторженной, был, так сказать, генетически предрасположен к возведению на пьедестал человека милого его сердцу, а во-вторых, художник Камов, вне всякого сомнения, был во всех отношениях натуры незаурядной. В те годы он находился в самом расцвете – высокий, крепкий, широкоплечий и тридцатилетний красавец с обаятельной улыбкой, обладавший не только ярким талантом и исключительной восприимчивостью, но и острым аналитическим умом, Свойственная ему глубокая серьёзность сочеталась с чувством юмора. Чувткость и доброжелательность не мешали ему быть опасным, жёстким оппонентом, которому не стоило попадаться на язык. Открытость и пластичность сознания уживались с твёрдостью и верностью своим принципам. Камов производил впечатление цельного, уверенного в себе человека и ни тогда, ни потом каминке Не было и не стало известно о мучительных сомнениях, приступах отчаяния и даже депрессиях, довольно часто посещавших Камова. Впрочем, ничего удивительного здесь нет, что мы знаем о тех, кого любим.